рял. Взлетел петух на забор. Расправил крылья. Да как закричит? У-у-у! Грудь колесом, хвост шлейфом, гребешок набекрень. Хорош, нечего сказать. Увидала его хозяйка, залюбовалась. Ну, у нас не петух, а прямо орел, говорит. Услыхал от Петька, пря санялся. Кок-кок, мне говорит, в курятники торчать недосуг. Я Карлам подамся. Начал он в путь дорогу собираться. Куры на взрыд. Ину его отговаривать. На кок-кок-кок-кок, вошь, ты нас Петью оставишь. У-да, тебя корнам, тебя кокоршун, а лея-астриб в микс са поют. А петух знай своё. Мне, орлу, кокоршены да ястребы не указ. Чего мне их бояться? Родню не тронут. Подошла к нему петрушка и говорит: "Да ты клужета, подойди. Ты да на себя погляди". Ка-ка-ка, какая ты мродня! Петух, петухон! Уговаривали, уговаривали, а Петька знай на своём стоит. Раз хозяйка меня орлом назвала, так оно и есть. У шаната -то толк знает, она чай побольше вашего куриного разумеет. Поняли куры, Петьку не отговорить. Начали они прощаться. А тут Откуда не возьмись, коршун. Налетел разбойник, упал камни вниз. Пеструшку схватил и хотел было в небо взмыть. Видит Петька, своих обижают. Вотскочил он коршуну, да как клюнет того в голову. А второпил коршун на такого нахальство. Курицу выпустил, да на петуха кинулся. А Петька не промах. От неприятеля не побежал, только чуть отступил, разогнался и ну разбойника крыями бить. Понял Коршун, что с земли Петьку не одолеть. Взмыл он вверх. Как тищи выставил и с высоты на Петьку упал. Да Петя не лыком шит. Через голову перевернулся, пол хвоста потерял, а Коршун его сбросил, да ещё и клюнуть изловчился. Коршун опять нападать. На дворе такой шум, да гам поднялся, мёртвый встанет. Прибежала на крик хозяйка, да разбойника ухватом шуганула. Коршун взвыл в небо и был таков. Поглядела хозяйка, а Петя на земле бездыханный лежит. Всплеснула она руками, к петуху подбежала. Петя глаз приоткрыл, зыркнул, голову от земли оторвал. Хотела было встать, да сил не хватило. Подняла петьку хозяика и отнесла в дом. Два дня выхаживала, а на третье он оклемался. Вышел во двор, куры его обступили и ну нахваливать. А Пеструшка подошла и говорит: "Видать, хозяек права, что ты орёл. Ты меня от верной погибели спас". Сконфузился Петя. Какой я орёл, петух я и есть. Только ведь курам орёл ни к чему, а хороший петух каждому курятнику нужен.